Медель-Ин – свет городам В прошлом месяце произошло исключительное событие в городе медель Колумбия. Примерно 22 тысячи человек собрались на Всемирном городском форуме, чтобы обсудить будущее городов. В центре внимания было создание «Городов для жизни». то есть сбалансированное равенство в городской среде, в которой уже живет большинство людей в мире и в которой к 2050 году будет жить две трети населения нашей планеты. Само по себе место проведения мероприятия было символично. Когда-то известный своей наркомафией медель теперь получил заслуженную репутацию одного из самых инновационных городов в мире. История о преображении города таит в себе важные уроки о городских областях для любой точки мира. В 1980-х и 1990-х годах главы картелей, вроде Пабло Эскобара, правили улицами Медельина и контролировали его политику. Источником власти Эскобара была не только очень прибыльная международная торговля кокаином, которую поддерживал спрос в США. но также крайняя степень неравенства в Медельине и Колумбии. На величественных склонах холмов долины, на которых расположен город, нищая толпа, практически забытая правительством, представляла собой постоянный источник новых гангстеров для картелей. В отсутствие государственного обеспечения Эскобар завоевывал умы и сердца беднейших своей щедростью, даже несмотря на то, что терроризировал город». Трудно сегодня представить эти трущобы. В бедном районе Санта-Доминго новая система MetroCable, состоящая из трех линий фуникулеров, перевозит граждан на сотни футов вверх на горную местность, что исключает их изоляцию от городского центра. Теперь путь составляет несколько минут, а социальные и экономические барьеры между неофициальными поселениями и остальным городом практически приломлены Проблемы бедных районов города не решены полностью, но те преимущества, которые принесли улучшение инфраструктуры, особенно заметны по аккуратным домам, стенным украшениям и футбольным полям, расположенным возле станции фуникулеров. Кабины фуникулеров – самый знаковый из проектов Медельина, за что в прошлом году – Вероника Радж из Гарвардского университета получила самую престижную награду в области градостроительного проектирования. Начиная с мэрского правления Серджио фаярдо теперь губернатор департамента Медель-Инн Антиокии, вступившего в должность в 2004 году, город начал делать серьезные шаги на пути к преображению трущоб, улучшению образования и развитию. Нынешний мэр Анибал Гавирия подтвердил намерение продолжать дело своего предшественника. В Меделлине построены авангардные здания общественного пользования в самых запущенных районах, покрашены стены домов в бедных районах и очищены и улучшены улицы. Все это было сделано исходя из уверенности в том, что если вы с уважением относитесь к собственным людям, они будут ценить окружающие и гордиться обществом, частью которого они являются. Такая уверенность более чем обоснована. Города по всему миру находятся в центре внимания основных общественных споров, и тому есть причина. Когда люди живут в соседних жилищах, они не могут избежать обычных общественных проблем, Растущего неравенства, ухудшение окружающей среды и недостаточного государственного финансирования Состоявшийся в Меделлине форум напомнил участникам о том, что пригодные для жизни города требуют планирования А это идет вразрез с превалирующим мировым подходом Однако без планирования государственных инвестиций в инфраструктуру, общественный транспорт и парки, а также без чистой воды и санитарного надзора города не могут быть пригодны для жизни. От отсутствия этих государственных благ неизбежно страдают именно бедные. У Медалина есть несколько уроков для Америки. Действительно, недавние исследования показывают, как некомпетентное планирование стимулировало экономическую сегрегацию в США, а в городах без общественного транспорта из-за отсутствия доступной работы формируется ловушка бедности. Подхода «города, пригодные для жизни» недостаточно. Нам следует создавать городские районы, в которых люди смогут расцвести и идти к инновациям. Не случайно просвещение – которое привело к самому стремительному и большому росту уровня жизни в истории человечества, развернулось именно в городах. Новые идеи – закономерное последствие высокой плотности населения, при условии, что соблюдены все необходимые условия, включающие создание общественных пространств, в которых люди могут общаться, а культура процветать, и демократических идеалов, приветствующих общественный транспорт. Ключевой темой форума стало подающая надежды соглашение о необходимости развития окружающей среды, общества и экономики. Все эти аспекты развития переплетены и дополняют друг друга, а города – именно та среда, в которой это понятнее всего. Одной из самых больших проблем в достижении стабильного развития является неравенство. Наша экономика, демократия и общество платят большую цену за растущий разрыв между богатыми и бедными, И, возможно, самый возмутительный аспект разницы в благосостоянии во многих странах состоит в том, что она усугубляет неравенство возможностей. Некоторые города показали, что широко распространенные экономические схемы не являются неизбежным результатом работы финансовых законов. Даже в развитой стране с самым высоким уровнем неравенства, такой как США, некоторые города вроде Сан-Франциско и Сан-Хосе сравнимы с самыми эффективными экономиками в плане равенства возможностей. В мире, в котором все чаще политический ступор тяготит правительство, дальновидные города становятся лучом надежды. Разделенные США кажутся неспособными справиться с пугающим ростом неравенства. Но мэр Нью-Йорка Билл де Блазио был избран именно благодаря своим обещаниям его уменьшить. Несмотря на то, что тому, что можно сделать на местном уровне, есть пределы, государственные налоги, например, гораздо важнее, чем муниципальные, города могут помочь поддержать доступность жилья. У них есть особая ответственность за то, чтобы предоставлять высококачественное образование и общественные блага всем гражданам, независимо от их дохода. Медель-Инн и Всемирный городской форум показали, что это не просто несбыточные мечты. Иной мир возможен. Нам лишь нужна политическая воля, чтобы его воплотить».